что Вильли Стар был великим человеком, я могу лучше думать об остальных людях и о себе самом, и в то же время еще увереннее могу осудить себя. Я вернулся в Бёрдонс Лэндинг ранним летом по просьбе матери. Однажды ночью она позвонила мне и сказала: "Мальчик, я прошу тебя приехать поскорее. Ты можешь приехать завтра". Когда я спросил, зачем я ей нужен, я еще не хотел возвращаться. Мать уклонилась от прямого ответа. Она сказала, что все объяснит, когда я приеду. И я поехал. Я подрулил к дому в конце дня. Она ждала меня на веранде. Мы перешли на боковую галерею и выпили. Она говорила, мало, а я ее не торопил. Но в семь часов молодой администратор не появился, и я спросил ее, придет ли он к обеду. Она помотала головой. Где он? спросил я. Она повернула в пальцах пустой бокал. Лединки там тихо звякнули. Наконец она сказала: не знаю. В отъезде? спросил я. Да, ответила она, позвякивая лединками. Потом она повернулась ко мне. Он уехал пять дней назад, сказала она, и не вернется, пока я не уеду. Понимаешь? она опустила стакан на столик с видом человека, принявшего окончательное решение, и я ухожу от него. Черт подери, пропромотал я. Она продолжала смотреть на меня, словно чего-то ожидая, чего я не мог понять. Черт подери, сказал я, пытаясь как-то уложить в голове эту новость. Ты удивлен? – спросила она, слегка подавшись вперед в своем кресле. Еще бы. Она внимательно наблюдала за мной, и я замечал на ее лице любопытные переливы чувств, слишком неясных и мимолетных, ускользающих от определения. Еще бы не удивлен, повторил я. Да, сказала она, и откинулась в кресле, утонула в нем, как человек, который упал в воду и тянется к веревке, хватает ее на миг и выпускает, снова тянется и не может достать, и знает, что пытаться дальше. «Бесполезно». Теперь в лице ее не было ничего неясного. Оно было точно таким, как я сейчас описал. Она упустила веревку. Она отвернулась от меня к заливу, как будто не хотела, чтобы я видел ее лицо. Потом сказала, «Я думала, и я думала, тебя это не удивит». «Я не мог объяснить ей, почему я, да и любой другой человек должен был удивиться». Я не мог объяснить ей, что если женщине ее возраста удается поймать на крючок мужчину, не намного старше сорока лет и не разорибшегося в пух, то очень удивительно, что она за него не держится. Даже если у женщины есть состояние, мужчина такая задница, как молодой администратор. Я не мог ей это объяснить и потому промолчал. Она продолжала смотреть на залив. Я думала, начала она. И после короткой заминки продолжала. Я думала, Джек, ты поймешь, почему? Знаешь, нет, ответил я. Она немного помолчала. Это случилось в прошлом году. Я сразу почувствовала, когда это случилось. Ах, да я ведь знала, что так и будет. Что случилось? Когда ты, когда ты, она запнулась, подбирая какие-то другие слова. Когда Монти умер. Она опять повернулась ко мне, лицо ей выражало мольбу. Она опять пыталась поймать веревку. «Джек! Джек!» — сказала она. «Это все Монти, ты понимаешь? Монти!» «Мне казалось, что понимаю. Так я ей и сказал. Я вспомнил серебряный чистый крик, который выбросил меня в переднюю в день смерти судьи Ирвина». Лицо матери, когда она лежала в кровати, и весть проникала в ее сознание. «Монти», — говорила она, — «всегда был Монти. Только я этого не понимала. Между нами давно уже ничего не было, но всегда был только Монти. Я поняла это, когда он умер. Я не хотела понимать, но я это поняла, и я больше не могла так жить. Настал момент, когда я почувствовала, что не могу, не могу». она поднялась с кресла рывком, как будто ее сдернули. Не могу, сказала она, потому что все перепуталось, все было перепутано с самого начала. Ее руки скручивали и рвали платок, который она держала у живота. От Джек! вскрикнула она. Все перепутано с самого начала. Она бросила